Черные дни. Настала осень. На театре военных действий все было спокойно. Заново сформированные части войск очень медленно становились способными к военным действиям. Гораздо медленнее, чем этого с нетерпением ожидал наш народ. Прежде чем можно было думать о широко организованной обороне, подошла зимняя пора. Около середины ноября к нашим передовым постам подъехали три японских всадника с белым парламентерским флагом, и несколько дней спустя в Вашингтоне узнали, что неприятель предлагает заключить мир. Условия договора сначала становились известными лишь постепенно, пока, наконец, они не были опубликованы в главном городе Союза. Штаты Вашингтон, Орегон, Невада и Калифорния – должны были остаться в руках японцев, но в то же время принадлежать и Соединенным Штатам. Они должны были принять японские гарнизоны и быть открыты японской эмиграцией. Сила японских гарнизонов должна была быть определена ближайшим соглашением. В управлениях отдельных штатов и в городских магистратах лишь половина членов должна была состоять из американцев, другая же – из японцев. Соединенные Штаты были обязаны выплатить Японии по частям 2 миллиарда долларов военных издержек, не считая контрибуции, взятые уже со штатов Тихого океана. Сан-Франциско должен был сделаться военной базой японского флота на берегу Тихого океана, а таможня, военные верфи и арсеналы перейти в руки японцев. Филиппины, Гуам и Гавайи должны были сделаться японскими владениями. Общая буря негодования была ответом американского народа на это предложение мира. Признать поражение, уступить неприятелю хоть пять земли, это значило одним розчерком пера уничтожить честь Соединенных Штатов. Нет, борьба должна была продолжаться во что бы то ни стало. Бороться до окончательного изгнания неприятеля. Это решение стало лозунгом тысяч народных собраний. Но что значит настроение толпы? Это не более как минутная вспышка народного энтузиазма, продолжающегося лишь несколько дней. Однако ужасные жертвы этой войны возымели свое действие. Для коренных американских граждан не существовало никакого колебания, так же, как и для эмигрировавших немцев, скандинавов и ирландцев. Но тысячи и сотни тысяч переселенцев романского и славянского происхождения. Итальянские и русские пролетариаты и отбросы полуазиатских народов смотрели на Соединенные Штаты не как на родину, а только как на хороший рабочий рынок и думали иначе. Эти элементы нашего населения, на основании прав, данных им, чересчур легко требовали восстановления возможностей выгодной работы. И вот как только пронеслась первая буря негодования, Появились другие митинги, громкие, бурные демонстрации, которые обыкновенно кончались уличными побоищами. Появились пламенные воззвания социалистов, предводителей рабочих, принять условия Японии и заключить мир, чтобы можно было опять начать работу. Это настроение распространялось. Оно стало силой в общественной жизни и в прессе и, к сожалению, агитация возымела некоторые действия на неокончательно примкнувшие к американской государственности элементы. Как не возмущались все такой трусостью! Но постоянное повторение подобных аргументов вызывало миролюбивые, слабохарактерные мысли во все больших кругах. Не борьба наших войск на плоскогорьях скалистых гор составляла предмет публичных прений, а условия мира были предметом споров в барах, на улицах, на митингах и в домах. Едва успели истечь две недели после передачи условий мира, как Соединенные Штаты разбились на два ожесточенных лагеря. Одни с воодушевлением окружили родное знамя, и твердо стоя на страже его чести, другие же были готовы принести жертву на алтарь Будды. К последней. Каждодневно увеличивавшиеся партии примкнули еще негры, отчего в Южных Штатах возникли новые тяжелые осложнения. Что значило для негра честь американского флага? Что говорили его сердцу звезды и полосы, столь храбро защищавшиеся в сотнях битв? Звезды ничего не говорили их темным понятием, и не их кровь окрасила белый флагдук в красный цвет. Появлялись и другие темные силы. В бесчисленных сектах и религиозных союзах вдохновенные проповедники толковали таинственные сновидения патмосского пророка, служивший каждому веку оружием мистицизма. В полумраке вечерних собраний говорилось о звере с семью головами, гнев которого должен был распространиться на весь мир, и фанатично настроенные мужчины и женщины после нескольких месяцев бесконечных бедствий, начали видеть в президенте Антихриста. Сопротивляться его приказаниям и желаниям стало обязанностью и фанатическим законом для этих святых наших дней, и эта агитация на улицах и вечерних молитвенных собраниях постепенно начала оказывать свое влияние на наш народ. Он начал находить японские условия не такими тяжелыми, Хотел бесславного мира и отказывался от борьбы до конца. Неужели Бог нас совершенно покинул? Пока неприятель в полной готовности ожидал результатов своего предложения, у нас все громче и громче раздавались голоса, доказывавшие необходимость заключения мира с неприятелем. Напрасны были все разумные доводы, напрасна была решительная борьба верных Отечеству с развращающим учением, непротивление злу. Казалось, что все наше геройское прошлое, вся полная подвигов истории нашего народа, забыты и погребены во тьме ночей. Пока агитаторы-социалисты повсюду подымали голодающих рабочих к сопротивлению против продолжения войны, пока все земные силы, казалось, старались задержать занесенную руку бога войны, который на кровавом поле решает судьбу народов, Существовало одно средство спасти нас из этой душной атмосферы. Борьба. Но мы не смели даже и думать о возобновлении борьбы прежде, чем наши армии не были совсем готовы. Разве мы могли думать о решительной битве, прежде чем успех наш не был бы обеспечен? Ответ на это ⁇ бой при Хилгерте. Военное министерство с тяжелым сердцем сказало. Нет, до этого должны были еще пройти недели. Их нужно было перенести и пережить прежде, чем можно было перейти в наступление. Японские условия мира были отклонены, как неприемлемые. На театре военных действий продолжалась партизанская война. Солдаты мерзли в своих тонких шинелях, и в лагерях кипела работа. На улицах Вашингтона продавались экстренные выпуски газет с известиями о морском сражении у берегов Аргентины. Они раскупались на расхват, но никто не верил сообщению, все уже потеряли всякую надежду и веру в победу. Перед морским и военным министерствами собралась возбужденная толпа, надеявшаяся получить там более подробные известия. Никто не мог дать каких-либо объяснений. К южному подъезду длинного здания, ко входу в Министерство иностранных дел, подъехал автомобиль. Стас-секретарь Министерства иностранных дел, не смогший добиться разговора с президентом по телефону, но узнавший, что он находится в морских казармах, решил отыскать его там. Он успел лишь сесть в автомобиль, как был окружен толпой, желавшей узнать, верно ли известие из Буэнос-Айреса. Он мог только уверить, что не знает больше того что было сказано в экстренных выпусках газет. Но ему не верили, ведь он должен был знать все. Несколько полицейских очистили дорогу громко шумящему автомобилю. Гудя и пыхтя он двинулся, но, проехав несколько улиц, шофер должен был опять остановить его. Из поперечной улицы приближалась густая толпа. Она там перебила окна в редакции одной социалистической газеты за то, что она иллюстрировала донесение гнусными карикатурами под заглавием «Новое патриотическое вранье статс Статус-секретарь отдал шоферу приказание достигнуть морских казарм иным путем. Это спасло его жизнь, так как в тот момент, когда он нагнулся вперед, его силую взрыва отбросило к сиденью шофера. Ослепительно белая молния блеснула за ним. Бомба разорвалась на верхнем крае спинки заднего сиденья. Статс-секретарь, одежда которого была разорвана осколками стекла, выпрямился во весь рост и оглянулся на наполненную народом улицу. Покушение! Покушение! заревела толпа. Где этот негодяй? И он увидел, как толпа схватила какого-то человека подозрительного вида и избивая куда-то потащила. Человек этот скоро упал в водовороте, был опять поднят, и, наконец, когда шофер направлял автомобиль задним ходом через толпу, статс-секретарь услышал около себя возглас «Слава Богу! Негодяй уже на фонарном столбе!» Расправа народа была коротка. Статс-секретарь прибыл в министерство сильно потрясенным и взволнованным и приказал уведомить президента о происшедшем. Лишь только слуга вышел из кабинета статус-секретаря, как вошла его супруга. В сильном волнении она горячо обняла своего мужа. — Оставь, Эдит, — сказал тот. — На этот раз они промахнулись. — Но они могут попасть в другой раз, — рыдая проговорила она. — Не все ли равно, погибну ли я здесь или там, под градом вражьих пуль? Мы умираем все на нашем посту. Как там, так и здесь каждый день может быть последний для нас. Но если...» Тут он высвободился из объятий своей жены, подошел к письменному столу и указал на портрет Авраама Линкольна, висевший над ним. «Я паду, как этот, то за мною будут стоять многие, готовые занять мой пост без всяких колебаний». Вошедший слуга доложил, что посол Великобритании просит чести быть принятым статс-секретарем. Передайте его превосходительству, что я прошу его немного подождать. На улице раздался шум голосов. Статс-секретарь подошел к окну. — Посмотри, — сказал он жене. Все же нашлось несколько людей, которые радуются, что бомба не достигла своей цели. Появление статс-секретаря вызвало бурю приветственных кликов. Статс-секретарь взял свою жену за руку. — Я знаю, иди, сказал что мы на верной дороге. Наш путь нам должны указывать звезды нашего знамени. Соединенные Штаты имеют лишь одну славную будущность под звездным флагом, и в нем не должно недоставать ни одной звезды. Ни звезды Вашингтона, ни Орегона, ни Калифорнии. Мы завоевали нашу землю в кровавой борьбе, и она должна быть нашей святыней и нашей честью непоколебимым национальным сознанием добились желтые своего положения на свете, и только этим же оружием мы победим их. Я понимаю все значение этой борьбы и принимаю на себя всю ответственность перед своей совестью и перед нашим народом за каждую жизнь, отданную в ней. Я один из многих, и если я паду, то паду с полным сознанием исполненного долга. Моя гибель ничего не значит, ни для меня, ни для того, кто займет мое место, лишь бы он твердую рукою поддержал падающие знамя нашей Родины. Любовь и доверие народа непостоянны и не должны быть принимаемы в расчет. Ослепленные, побудившие этого несчастного произвести покушение на мою жизнь, смотрят на меня с таким же чувством, как львы смотрят на укротителя, входящего к ним в клетку. Выйдет ли он или не выйдет из нее, не имеет значения. Если он поплатится жизнью за свою безумную отвагу, то завтра же найдется желающий занять его место. Моя обязанность удержать бегущих из наших рядов, спасти американское государство от всякого пришлого сброда, который не знает Родины и для которого полосы и звезды нашего знамени имеют не большее значение, чем любая тряпка. И этот долг я буду выполнять. До конца. Бурные клики и возгласа, доносившиеся с улицы, побудили статс-секретаря открыть окно. В комнату ворвались мощные звуки тысячеголосного пения гимна Америки. Тут он почувствовал, как жена тронула его за рукав. Джеймс Телеграмма. Оторванный от своих мыслей, он повернулся и выхватил только что дешифрованную телеграмму из рук своего секретаря. Он пробежал ее, и глубокий вздох вырвался из его груди. На его глазах выступили слезы, и он тихо сказал своей жене, «Это спасет нас от окончательного упадка духа». Он опять подошел к окну, но волнение не позволяло ему говорить. По мгновению его руки шум снаружи понемногу стих и сменился мертвым молчанием. «Граждане Соединенных Штатов!» Начал статься секретарь. «Я только что получил...» Бурные возгласы прервали его. Когда крики умолкли, он прочел громким голосом. «Бахия-Бланка, 8 декабря. Пришедший сегодня в гавань истребитель Пол Джонс привез следующее донесение адмирала Дайтона. 4 декабря я застал Порт Стэнлей, Фоклендские острова». Японские крейсера «Адзума» и «Азама» с тремя истребителями, принимающими уголь. Я предложил английским властям побудить японцев выйти, угрожая в противном случае напасть на них в гавани. После полдня четвертого я атаковал японские суда в четырех милях от Порт Стэнли. После часовой битвы все пять японских судов были пущены ко дну. У нас погиб истребитель «Дель». Наши потери 180 человек. Поврежденный крейсер Мэриленд послан в Буэнос-Айрес. 6 декабря утром увидели при входе в Магелланов пролив японские крейсера «Идзумо», Такива и Якумо с четырьмя истребителями и стали преследовать их. В полдень вступили в бой с Идзумо и Такива. Идзумо погиб. Бой временно прекратился при появлении двух неприятельских броненосцев. Истребители поддерживают соприкосновение с неприятелем. Адмирал Дайтон. Гробовая тишина была ответом на это сообщение. Не хотелось верить в возможность победы после почти четырех четвертей года непрерывных поражений. Затем поднялся целый ураган восторженных кликов. Вскоре задние ряды толпы начали редеть. Народ разбегался, чтобы повсюду разнести известия о победе. Но со всех сторон теснились все новые и новые массы, желая снова услышать известия о победе. Внезапно на голом флагштоке по ту сторону 17-й улицы, на крыше Винс-билдинг, взвилось звездное знамя и шумя зареяло в воздухе. Стас-секретарь указал на него. И воодушевленная толпа вновь огласила воздух пением американского гимна. Этот день должен навечно остаться в памяти нашей Родины, проговорил статссекретарь, взяв свою жену за руку. Но теперь за дело, а потом к президенту. Его жена вышла из кабинета. Он позвонил. Попросите его Превосходительство посла Его Величество Короля Великобритании. Слуга беззвучно скрылся. Вошел английский посол. «Прошу, ваше превосходительство, извинить меня, что я заставил вас ждать», сказал статс-секретарь. «Чему я обязан честью вашего посещения?» «Я пришел объясниться по поводу запроса правительства Соединенных Штатов о пользовании японскими судами гаванью Эскимо. Великобританское правительство признает эту жалобу вполне правильной и обоснованной. Оно уже приняло меры, чтобы в Эскимо... Исправлялись лишь повреждения, относящиеся исключительно к мореходности судов, и чтобы другим судам было запрещено пребывание в гавани. Великобританское правительство намерено всеми силами держаться строжайшего нейтралитета. «Благодарю вас, ваше превосходительство», — ответил статс секретарь «Я вполне ценю эти усилия английского правительства и могу только сожалеть, что это мудрое решение немного запоздало». Я не думаю, чтобы пользование японским флотом английской гаванью, как операционной базой, соответствовало подобным понятиям о нейтралитете. — Само собой разумеется, что нет, — живо возразил посол. — Подобного случая никогда и не было. Так ли? — с серьезным лицом ответил статс-секретарь. — У нас имеются другие известия. «Можно попросить ваше превосходительство ознакомиться с содержанием этой депеши?» Он подал послу телеграмму из Бахея-Бланка. Тот прочел и передал ее обратно статс-секретарю. Оба несколько мгновений смотрели безмолвно друг на друга. Посол опустил взгляд. — Я не имею никаких инструкций по поводу подобного случая. Он меня крайне удивляет, — сказал он. Право для меня он совершенно неожидан. и, схватив руку статс-секретаря, он продолжал. — Я позволю себе поздравить вас с этим успехом, пока лишь, разумеется, частным образом. — Благодарю вас, ваше превосходительство, — сказал статс-секретарь. В течение последних месяцев Соединенные Штаты научились отличать корректные отношения к чужим державам от дружественных. Англия умела принимать самое сердечное и искреннее участие в военных успехах своей союзницы Японии, что, впрочем, и требуется условиями Союза. Мы очень жалеем, что причинили Англии неприятность, выкурив японские суда из ее гавани. Может быть, в случае победы мы можем рассчитывать на те же самые дружественные услуги, которые Англия так охотно оказывала победоносной Японии. Это зависит от того, Сохраним ли мы при этом нейтралитет? О, Англия успела, кажется, уже напрактиковаться в области тонких различий, — с любезной улыбкой заметил статс-секретарь. В этот момент доложили о прибытии президента, и посол откланялся.